Райана вышла вслед за Кэлен и закрыла дверь. Надина ждала в коридоре, покачиваясь на каблуках. «Как рука? Сменить припарку?» «Рука гораздо лучше», — ответила Кэлен. «Пожалуй, хватит припарок. Но спасибо за предложение». Она скрестила на груди руки и уставилась на Надину. Кара тоже уставилась на Надину. Райана уставилась на Надину. Надина переводила взгляд с одной женщины на другую. Потом поглядела на улика с Игоном, которые тоже глаз с нее не спускали. «Ну, тогда ладно? Доброй ночи!» «Доброй ночи!» – в один голос ответили Кэлен, Кара и Райна. Они смотрели вслед удаляющейся Надине. «Я тебя еще раз прошу, позволь мне ее убить!» – сквозь зубы прошипела Кара. «Может, и позволю!» ответила Кэлен и постучала в дверь. «Ричард, ты лег?» «Да». Кара хотела тоже войти. «Я только на минутку», сказала ей Кэлен. «Вряд ли он успеет за это время меня обесчестить». «От магистра Рала всего можно ждать», нахмурилась Кара. Райна рассмеялась и хлопнула ее по руке. «На твоем месте я бы не стала беспокоиться. После того, что мы сегодня видели, «Вряд ли у кого-то из нас будет подходящее настроение», – сказала Кэлен и закрыла дверь. В комнате горела одна свеча. Ричард лежал, укрывшись до пояса одеялом. Кэлен присела на краешек кровати, взяла его руку и прижала к груди. «Ты очень огорчена?» – спросил он. «Ричард, мы непременно поженимся. Я ждала тебя всю жизнь. Мы с тобой вместе, а все остальное неважно. Ричард улыбнулся. Его усталые глаза сверкнули. Ну, не все. Кэлен не смогла удержаться от улыбки. Она поцеловала его пальцы. Я все понимаю, сказала она, и не хочу, чтобы ты уснул с мыслью, что у меня сердце разбито из-за того, что мы не можем пожениться прямо сию минуту. Поженимся, когда сможем. Он притянул ее к себе и нежно поцеловал. Положив ладонь на его обнаженную грудь, Кэлен почувствовала тепло его тела, его дыхание, биение его сердца. В другое время это прикосновение пробудило бы в ней огонек желания, но после того, что она сегодня увидела, это было невозможно. «Я люблю тебя», – прошептала она. «И я тебя люблю сейчас и всегда», – прошептал он в ответ. Кэлен задула свечу. «Спи, любовь моя». Кара подозрительно оглядела Кэлен. «Прошло две минуты!» Кэлен пропустила эту шуточку мимо ушей. «Райна, ты не останешься возле двери Ричарда? А когда пойдешь спать, поставь тут солдат!» «Конечно, мать исповедница!» «Улик, Игон, с этим сонным зельем Ричард не сможет проснуться, если что-то случится. Я бы хотела, чтобы вы тоже пришли сюда, когда Райна уйдет спать!» Улик сложил на груди здоровенные ручище. «Мать Исповедницы, мы и так не собирались уходить отсюда, пока магистр Рал не проснется!» Иган указал на пол у противоположной стены. «Мы можем и тут подремать по очереди, если понадобится», — прогудел он. «Мы будем здесь. Не волнуйтесь за безопасность магистра Рала». «Спасибо вам всем. И еще одно». На Дину в эту комнату не пускать ни под каким предлогом, ни под каким. Все с довольным видом кивнули. Кэлен повернулась к Каре. Кара, приведи Бердину. Я иду за плащом, и вам двоим тоже плащи пригодятся. Ночь сегодня мерзкая. А куда вы собрались? Я буду ждать вас в конюшне. В конюшне? Что тебе там понадобилось? Пора ужинать. Кара никогда не возражала против приказа из-за такой мелочи, как ужин. Она просто что-то подозревает. Тогда возьми что-нибудь на кухне, поужинаем в дороге. Кара заложила руки за спину. Куда мы едем? На прогулку. На прогулку? Мать-исповедница, куда мы едем? В замок волшебника. Кара с Райной недоуменно уставились на Кэлен. Впрочем, на лице кары удивление быстро сменилось выражением неодобрения. «А магистрал знает, что ты собралась в замок?» «Конечно, нет. Если бы я ему рассказала, он бы стал настаивать, что поедет со мной. А ему надо поспать, поэтому я ничего ему не сказала». «А зачем мы туда едем?» «Потому что храм ветров исчез. Волшебников, которые это сделали, судили». А все судебные отчеты хранятся в замке. Я хочу найти отчет об этом заседании. Завтра Ричард прочтет его, когда выспится. Ему это может помочь. Очень мудро ехать в замок волшебника среди ночи. Пойду заберу Бердину. Возьму чего-нибудь пожевать и встретимся в конюшне. Отличный получится пикничок, с откровенным сарказмом сказала Кара.